Едва Ален вошел к себе в номер, как к нему подскочил Баннистер. — Я ищу тебя со вчерашнего вечера. Все тебя ищут. Беспрестанно звонит Прэнс Линч. Раз десять приходила Сара. Я начал думать, что с тобой что-то случилось. Собирался уже звонить в полицию. Я со странной улыбкой на губах, Ален, как с Аннамбула, прошел мимо Баннистера, не слыша, что тот ему говорит. «Ален! «Привет, Сэмми!» Он подошел к бару, налил в стакан виски и, не выпуская его из руки, вышел на балкон. Заинтригованный Самуэль последовал за ним. «Ален, ты слышишь меня? Ты где?» «Я женюсь», — сказал Ален. Лицо Баннистера расплылось в широкой улыбке. «Правда? Можешь не сомневаться». «Я знал, что ты к этому придешь. Великолепно! Конец нашим неприятностям! Самая богатая невеста в Америке!» «Богатая? Тьери? Кто? Тьери? Тьери? Кто это Тьери? Олен, не тани ален стоял, облокотившись о парапет балкона у Витова Твитани, и думал, что никому не позволит украсть ее у него. «Скоро увидишь, она...» Он стал подыскивать слова, чтобы описать ее, но она не укладывалась ни в какое описание. Он неопределенно пожал плечами и сделал глоток виски. «Чем она занимается?» — не мог успокоиться Банистер. «Студентка, психолог или литературовед?» «Что-то в этом роде. Где ты ее раскопал?» «Здесь, краской из баллончика». Она писала «Гадость» на моей машине. У нее изумительные волосы. Она немного богемна, короче, такого вот типа. Как ее зовут? Тьери. А фамилия? Не знаю. У нее серые глаза. Ты собираешься жениться на хиппи и даже не знаешь ее фамилии?» — взорвался Банистер. Он похлопал ладонью по своему затылку. «Нет, этот парень свихнулся». Самая именитая наследница Соединенных Штатов ползает у его ног, а он крутит любовь с нищей анонимкой. Я этого не допущу. Клянусь, я буду защищать тебя. Также представь себе, что Сара, можно сказать, исповедовала здесь прямо передо мной. Она без ума от тебя. Она рассказала мне о ваших планах. Каких планах? о вашем доме, в самолете, яхте, лошадях. Ты начнешь с управляющего банком, а я стану начальником финансовой службы. Прими мои поздравления. Новый год вы проведете на мысе Шен, на собственной вилле. Ага, Пасху на Багамах. Семья Бурже Пасху проводит обычно на Багамах. Сара рассказывала тебе о своей бабушке? Не помню. Ее зовут Маргарита. Потрясающая женщина. Ей девяносто один год. Совесть клана в некотором роде. Кто-то настойчиво постучал в дверь. — Самуэль! — Сара! — сказал Банистер и бросился к двери. А Лен успел схватить его за плечи. — Самуэль, слушай меня внимательно. Сейчас я спрячусь в ванной. Если ты только скажешь этой сумасшедшей, что я здесь, даю слово. Больше ты меня не увидишь. Ты не должен с ней так поступать. Она любит тебя, она хочет тебя беспокоиться, а... Ты хорошо меня понял, Самуэль? Мне еще нужно сорок восемь часов, чтобы выбраться из сортира в которые ты меня запер. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Самое крупное состояние в Соединенных Штатах... Захнык Албанистер. Не делай глупостей, иначе пожалеешь. Бросив на него угрожающий взгляд, Олен скрылся в ванной и запер дверь на задвижку. «Иду, иду!» — прокричал Банистер. Он посмотрел на себя в зеркало, поправил воротник рубашки и открыл дверь. Арнольд Хаккет взял из коробочки две сердечные пилюли и проглотил их. Затем прошел в спальню и рухнул на кровать. Ему не хватало воздуха, и он, как рыба, выброшенный на берег, Ловил его открытым ртом. Виктория ушла в магазин, и он мог умереть, не дождавшись ее возвращения. Лежа на спине с открытым ртом, он ждал, когда успокоится сердцебиение, которое причиняло ему нестерпимую боль в груди. Сообщение, полученное от мюрея было чудовищным. Бурже отказывал ему в кредите, в то время как на протяжении многих лет Он был самым крупным его клиентом. Бурже бросил организацию против Хаккет. Его акции — это было невероятно. Ему захотелось встать, взять что-нибудь потяжелее, пойти и размножить голову Прэнс Винчу. Если то, о чем сказал Мюррей, правда, Гамильтону не хватит жизни, чтобы рассчитаться за свою подлость. Арнольд разорит его. Выбросит на улицу, если понадобится, купит его банк. Он увидит, как тот вздыхает на помойке. Ему показалось, что дыхание стало нормальным. Он встал с кровати, вышел из номера и прошел несколько метров, которые разделяли их номера. Он собрался уже стукнуть ногой в дверь, как она внезапно открылась. «Арнольд, как дела?» «Дай войти, подонок!» Гамильтон быстро вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «Только что пришла Сара. Вам плохо?» Арнольд схватил его за лацками пиджака и прижал к стене. «Организация! Мои кредиты! Отвечайте!» Фрэнс Линч напрасно пробовал вырваться из рук Хакета. Как большинство стариков, он обладал мертвой хваткой. «Успокойтесь, Арнольд, не лучше ли пойти в бар и там спокойно все обсудить?» «Так значит, это правда?» — взрывел Хаккэ. Обитатели отеля стыдливо опустив глаза, не задерживаясь, проходили мимо. «Прошу вас, Арнольд, не теряйте чувства меры, мы ведь джентльмены, подлец!» «Арнольд, нас видят и слышит мы на беду, не доводите до скандала!» Не выпуская Прэнс Винча из рук, Хаккет потащил его в конце коридора и вытолкнул за двойные двери на лестничную площадку служебного хода. «Говорите, что произошло, или я проломлю вам голову!» «Моей вины в этом нет, Арнольд. Административный совет отказал вам в 40 миллионах долларов по причине вашей 42-миллионной задолженности». «Организация?» Откуда она взялась? На что вы надеетесь? Ждете, что я уступлю вам свои акции? С какой целью вы все это затеяли? Принц Линч, я хочу знать. Арнольд, вы меня задушите. Не драться же мне с вами. Хогетт отпустил его и неожиданно ударил по лицу слева направо. Ты не способен на это, мразь, вонючий. — Задрюченный Альфонс, жалкий ублюдок, я сотру тебя в порошок, разорю твой банк и отправлю тебя туда, откуда ты пришел, утоплю в дерьме. Он плюнул ему в лицо и вышел в коридор. А Лен осторожно выглянул из-за двери. — Ушла? — Если не спряталась под кроватью, — с горечью в голосе ответила Банистр, — Я не понимаю тебя, Ален. Здешний климат сделал тебя чокнутым. Восемь дней тому назад, оказавшись без работы, ты был на грани самоубийства. Сегодня у тебя появилась возможность стать владельцем банка, и ты на это плюешь? Ален достал сумку и стал складывать в нее свои вещи. Не на банк, на сару, улавливаешь нюанс. «Что тебе в ней не нравится? Красавица! Уже сегодня она напоминает свою мать. Я не хочу становиться вторым Гамильтоном. Ты куда собираешься? На яхту. На яхту? Какая яхта? Та, которую ты заставил меня взять на прокат. Мне нужно успокоиться. У меня масса дел, и я не хочу, чтобы меня беспокоили. Красивая яхта? Великолепная?» А чем заняться мне? Куда пойти? Останешься здесь. Почему ты не хочешь взять меня с собой? Ты слишком приметный мужчина, но мне не за что жить, умажестит. Ты знаешь, какие здесь цены, глаза лезут на лоб. Я оплачу, открываю тебе безлимитный счет, но при условии ты будешь моим прикрытием, защищаешь, информируешь, предупреждаешь меня. — Договорились? — Какое название у твоей яхты? — Виктория II. Где она? — У причала, в старом порту. — Предупреждаю, если допустишь хоть одну бестактность, я уплыву на Антилы. Мне нужно еще сорок восемь часов полной свободы. — Что отвечать, если будут тебя спрашивать? — Ты меня не видел, ничего не знаешь. Я временно уехал. Самуэль налил в стакан виски, сел на подлокотник кресла и задумчиво посмотрел на алена Эта быстрая метаморфоза, происшедшая с его другом, терзала его душу. — Ален, что еще? — эта история женитьбы на студентке. Ты пошутил, захотелось меня напугать. Ты будешь свидетелем с моей стороны. Жаль. А я уже видел себя управляющим банком буржея. У меня такое чувство, словно меня уволили во второй раз. Олен застегнул сумку. Олен, что? А если все-таки у тебя получится? Ну и что? Ты возьмешь меня секретарем? Олен изобразил на лице удивление. Тебя? Да ты не сможешь застенографировать даже обычное письмо.